«Восемь. Пап, ну можно я пойду погуляю?» – плаксиво спрашивает девочка, откладывая планшет, на котором открыта страница из школьного учебника. «Я уже все выучила!» Девочке лет десять. Она одета в модные брюки и яркую футболку со смешной рожицей. Последний писк моды. Длинные волосы, стянуты в тугой хвост на макушке. На улице тепло по меркам аквелона, и девочке хочется гулять с друзьями, а не корпеть над учебниками. Но отец неумолим. «Уже поздно, завтра погуляете». Он на мгновение отрывается от своего рабочего компьютера, чтобы ответить дочери, и снова возвращается к работе. Завтра у него наверняка очередная важная сделка. Девочка обреченно вздыхает и с тоской смотрит в окно. На улице уже почти темно, а над землей расстилается густой туман на расстоянии, кажущийся прямо-таки осязаемым. «Папа, а чего бывает туман?» – спрашивает она. Отец тоже вздыхает, понимая, что спокойно закончить работу не удастся. «А разве тебе в школе не рассказывали?» Девочка качает головой. «Потому что земля теплее воздуха, и возникает конденсат, Объясняет он. На уроках природоведения вам обязательно расскажут об этом явлении. На уроках. На уроках, которые она уже не посетит, потому что умрет. Потому что этой девочки больше нет. Нет. Нет. Нет! Нет! Нет! Нет! нет! Кто-то дотрагивается до моего плеча. Распахиваю глаза и в полутьме вижу встревоженное лицо своего соседа. «Ты кричал!» — говорит он тихо, чтобы нас никто не услышал. «Все нормально?» «Нормально?» «Нормально это там, где девочка, ее семья, летний туман и учебник по природоведению. А здесь?» «Нормально!» Отвечаю и отворачиваюсь. «Так и жду, что Райан спросит, нет ли у меня проблем с психикой, или что-нибудь еще в этом роде. Но он не спрашивает, отходит к своей койке. «Пора вставать», — говорит равнодушно. «Скоро Гвен принесет еду». «Угу», — бурчу. Он не настаивает на продолжении беседы и выходит из спального отсека. «В одиночестве мне хорошо и привычно. Злюсь на себя за очередной сон про девочку». Дурацкое подсознание. Несколько раз глубоко вздыхаю и заставляю себя подняться. Потягиваюсь и обуваюсь. Надо отдать жилью проклятых должное. Спать было спокойно и комфортно. Не сравнить с общежитием при заводе. Впрочем, не сравнить и с комнатой у верхних. Когда выхожу, все уже на кухне. Теперь я имею возможность наблюдать банду в полном составе. Один, два, три, десять. Кто-то смотрит заинтересованно, кто-то равнодушно. А вот блондин Фил по-прежнему зло, как и тогда, когда мы с Попсом заходили в его отсек. Игнорирую его. Знаю, он все равно найдет место и время выяснить отношения. Мышонок тоже здесь, сидит на скамье, обхватив себя руками. Лицо бледное, глаза красные. Ревел, сразу видно, но надеется, что никто не заметит. «Эй, мышь!» — Фил будто читает мои мысли. «Опять хнычешь, как девчонка!» Мышонок краснеет до корней волос. «А ты? А ты?» Достойный ответ находится не сразу. «А ты цепляешься, как девчонка!» Высказывание мышонков приходится окружающим по душе. Раздается гогот «Чего?» Мычит Фил, делая шаг к мышонку. Напрягаюсь. Мы с этим мальчишкой ничего друг другу не должны, но точно знаю, что если Верзила решит бить пацаненка с больными ребрами, вмешаюсь. Фил делает шаг и останавливается, потому что на его плечо ложится чужая ладонь. — Сядь! — произносит Райан возле его уха так ласково, что по коже пробегают мурашки. Слишком много угрозы в этом шепоте. Ожидаю, что Фил начнет бастовать и отстаивать свое право говорить и бить, кого посчитает нужным. Но парень смолкает, опускает глаза и усаживается за стол. Ну надо же! А этот Кэссиди — интересный персонаж. Райан перехватывает мой пристальный взгляд, отбивая своим. «Не надо ничего говорить, и так понятно его сообщение». Нечего таращиться. А потом Гвен, с помощью паренька, имени которого я не помню, приносит кастрюлю чего-то горячего и по-настоящему вкусно пахнущего сверху и наполняет тарелки. Желает всем приятного аппетита и уходит с еще одной тарелкой. Слежу за ней взглядом и вижу, что она заносит еду в комнату Коэна. Главарь не ест в общем кругу. Не жду приглашения и тоже сажусь за стол. Слева оказывается Кэссиди, справа Попс. У тебя слишком наглый взгляд. Говорит Райан тихо, чтоб другие не слышали. Мне говорили. Отвечаю также тихо. Камикадзе, значит. Делает вывод Кэссиди и отворачивается, больше не обращая на меня внимания. А я гадаю, что это было. Предупреждение? Обед или ужин заканчивается. понятия не имею, сколько ушло времени на сон. А при искусственном освещении не понять, сколько сейчас времени. Часов нигде нет. Когда тарелки пустеют, из своего отсека появляется коэн. «Кэм!» – произносит он. Вскидываю глаза. Соберешь посуду и отнесешь Гвен. Сделаешь все, что она скажет. Киваю. Кажется, больше от меня не требуется никакой реакции. Остальные собирайтесь. На сегодняшнюю ночь есть дело. Дело. И мне об этом деле знать не положено. Мне пока не доверяют. Кухонный мальчик. Вот кто я на первое время. Не спорю и не привлекаю к себе лишнего внимания. Послушно поднимаюсь и начинаю собирать грязные тарелки. Ловлю насмешливый взгляд Фила. «Посудомойка!» Садит он сквозь зубы, но делает это негромко, чтобы Райан его не услышал. Кривлюсь, но не отвечаю. Много чести реагировать на детские выпады этого дурака. Он же старше меня, а ведет себя, будто младше мышонка. «Я и правда посудомойка», как говорит Фил, «потому как Гвендолин заставляет меня мыть тарелки и кастрюлю». Ну, как заставляет, вежливо просит. Ненавижу это дело, но закатываю рукава и принимаюсь за работу. Нужно только подождать, а ждать я умею. Когда заканчиваю и спускаюсь в подвал, там никого нет, кроме долговязого пола, охраняющего дверь. Повторяю пароль крыса, и он впускает меня внутрь. Ему скучно и хочется поболтать, но я еще тот собеседник. Он это скоро понимает и перестает пытаться завести разговор. Ухожу. Мне интересно, сдержал ли Кэссиди обещание и остался ли мышонок дома. Проходя мимо, заглядываю в их с Брэдли комнату. Спит. Хмыкаю про себя. Что ж, кажется, Райан держит слово. Проверяю печку, подкидывая угля. Дел у меня больше нет, поэтому захожу в свой отсек и включаю свет. Книга. Вспоминаю книги и заглядываю в тумбочку, надеясь так и узнать, что же такого может читать мой сосед. Но книги там нет. Побоялся, что я использую ее вместо туалетной бумаги? Не знаю и не выдвигаю предположений. В Нижнем мире, как ни крути, книга – редкость, и потому ценность. Ложусь, выключаю свет и заставляю себя не думать. Они возвращаются среди ночи. И я не сплю и слышу шум, шаги, голоса. Голоса тех, кто помладше, особенно возбужденные, значит, произошло что-то волнительное. Вот только со мной в любом случае никто впечатлениями не поделится. Где они были? Воровали еду? Грабили и убивали? Устраивали очередной теракт в Верхнем мире? История с терактами мне вообще не ясна. Коннори уверен, что это работа проклятых. Но как они могли попасть в верхний мир? Это близко, только если в твоем распоряжении флаер Может ли он быть припрятан у коина в рукаве? Кто знает. Райан заходит в комнату, притворяясь, что сплю. Слышу, как шуршит одежда, которую он стягивает с себя и бросает на койку. Затем выходит. Возвращается минут через десять, и по отсеку распространяется запах мыла. Помню, что так отчаянно хотелось оттереть с рук совсем недавно. Откуда-то возникает мысль, что Кэссиди мог делать то же самое. Глупо. Проклятые умеют и привыкли убивать. Не знаю, сколько не сплю и как в итоге засыпаю, но просыпаюсь от ледяного душа. Вода обрушивается внезапно, заливая глаза, рот, нос, уши. Хриплю, пытаясь сделать вдох и резко вскакиваю. Мокрые волосы облепляют лицо, и сначала слышу лишь смех, а только потом освобождаю глаза и вижу своих обидчиков. Фил, кто бы сомневался, Пол, дежурство у двери подошло к концу, Брэдли Попс, вот же ж, Рид и Кир, братья-близнецы, Курт, парень моего возраста с необычно пухлыми для нижнего мира щеками и глубоко посаженными маленькими глазами. Я стою в позе готовности отразить нападение. С меня ручейками стекает вода, заливает глаза. С кровати тоже течет. На полу образуется внушительная лужа. Замечаю Райана. Он лежит на своей койке на боку, подставив согнутую в локти руку под голову. И наблюдает за нами. Вид у него непричастный, будто находится в кинотеатре и является сторонним зрителем. Видимо, сырость в отсеке его не тревожит. Одаряю его злым взглядом из-под мокрой челки, получаю в ответ усмешку. Все еще ожидаю нападения, но никто не собирается продолжать экзекуцию, все довольны детской выходкой. И все? Честное слово, даже теряюсь. Мои ровесники и старше меня, они всего лишь облили того, кто им не понравился водой. На заводе новеньких били так, что на следующий день нельзя было встать, а тут... «Вода?» И я начинаю смеяться. Не знаю, чего они от меня ждут, но точно не этого. Смешки смолкают, на лицах появляется растерянность. «Да он чертов псих!» – бормочет Фил, отступая к выходу. «А скоро и вся компания покидает комнату. Детский сад». «Интересная реакция», – комментирует Кэссиди. Не знаю, как ему моя, а его реакция меня здорово злит. Резко поворачиваюсь к нему всем корпусом. «А какую ты ждал?» – спрашиваю зло. «Ножом филу под ребра?» усмешки на его лице как не бывало. «Возможно», – отвечает осторожно. «Жаль, что он этого не допускает». Бормочу. Осматриваю место происшествия. Вся постель промокла насквозь, хоть выжимай. Спать в ней не вариант. Сушить только утром. Не хочу будить Гвен и ее семью, пробираясь на улицу. Собираю в кучу простыню, подушку и одеяло, поднимаю матрас. Райан все еще следит за моими действиями, но больше ничего не говорит. Беру матрас и оттаскиваю к печке, кладу поблизости, но так, чтобы не сгорел, и возвращаюсь назад. Вешать постельное некуда, придется дождаться утра. Поэтому просто сажусь на самый край койки, куда не попала вода. Опираясь спиной о стены закрываю глаза. — Ты понравился Коэму? — внезапно говорит Райан. — Наглым взглядом, — интересуюсь, — глаз не открываю. Пошел он. — Тем, что убил Сида, — просто отвечает Кэссиди. — Хочет, чтобы я убивал для него? — На этот раз мой голос предельно серьезен. И если понадобится? Понадобится. Коину непременно понадобится, и мы оба об этом знаем. Больше ничего не говорю. Незачем.